Лялость, овладевшая Блакобылкиным, сразу покинула его. Очевидное известие, принесенное Пискарем, представлялось очень важным. Старик вдруг весь ожил. «Алексей Николаевич, добрейший мой, простите меня, нежданное служебное дело». «Вижу, вижу», — ответил тот, — «вероятно, что-либо важное». «Нет, просто интересное, да такое, как вам сказать, на очереди». «Не смею тогда задерживать». «Вот видно работника по призванию. Как вы оживились?» «Да уж что тут поделаешь, так нужно», — ответил совсем не в попад Кобылкин. Он заметно торопился и проводил Кудринского только до дверей своего кабинета. «Ну, пойдем скорее», — говорил он пескарю «Каков?» «Ничего себе! За что взяли?» «Услыхали, что про Кондратьева рассказывал». «Противился?» «Нет, спокоен был». «Подозрителен?» Не могу сказать, Мефодий Кирилл, человек будто совсем как человек. А Ракита звонил туда? Звонил. Нет, его не возвращался. Куда только парень деться мог. Кобылкин уже на ходу озабоченно покачал головой. Отдельным коридором, соединявшим его кабинет в квартире с другим, Мефодий Кириллович и Пискарь перешли в этот последний. Тут их уже ожидал второй любимец Кобылкина, Савчук привести скорее!» – приказал Кобылкин, усаживаясь за стол. Минуты две спустя в кабинет был введен под конвоем тот самый мастеровой, который накануне пьянствовал с несчастным Кондратьевым. Мефодий Кириллович устремил на него пристальный и испытующий взор. Тот выдержал его, не сморгнув. Ничего особенного в этом человеке не было. Одет он был в обычную блузу рабочего, был порядочно грязен, а лицо носило заметные признаки недавнего пьянства. «За что же меня взяли?» Кажись, веду себя скромно, ни в каких таких делах не замечен, ежели пью так на свои. А ты кто сам-то такой будешь? Я? Мастеровой словно удивился такому вопросу. Ну да, кто же еще? Ведь тебя я спрашиваю, а не другого кого. Да я московский мещанин Николай Никитин, вот кто я. Паспорт в порядке? «Ну, еще бы не в порядке быть. Разве я здешнего обыкновения не знаю?» «С собой он? Покажи тогда». «А зачем? Тоже потерять могу, когда в загуле. На квартире паспорт». «Где работаешь? Теперь-то без работы. А то у Вестенгауза был. Меня тамошний инспектор Андрей Андреевич превосходно знает». А живу я на Боровой улице. Как работал, так к заводу ближе. Проверить, приказал Кобылкин. Он опять устремил свой взор на Никитина. Тот был совершенно спокоен и во все глаза глядел на Мефодия Кириллча. Так за что же меня забрали-то? Я тоже законы знаю. Не, что можно так людей забирать без всякой вины? Погоди. Что ты делал сегодня? Никитин вдруг, видимо, сконфузился, и весь потупившись, совсем тихо произнес Шапку до сапожонки пропивал. Гулял на них, значит. А ночью? Что ж, ночью, ночью известно, что спал. А вот из-за вчерашнего у меня и сегодняшнее вышло, вдруг изменил стыдливый тонный веселый Никитин. вчера ты я знакомца повстречал, чтоб прям пусто было. Кого на этот вопрос Никитин ответил совершенно спокойно, без малейшего признака смущения. А тут один. На машине служит сцепщиком, его, значит, встретил. Как зовут этого твоего знакомого? Кондратьев, Лешка. Ну уж и утроба. Читали люди про него? замеют то еще он увидел. А вот кто такой. Что же вы с ним делали? Да известно, что пили Утробу он, говорю Очень уж он интересно про змею рассказывает Черная, говорит, такая Головка маленькая и шипит Ну и я его угостил по-приятельски А потом? Мефодий Кириллович с замиранием сердца ждал ответа Да потом его черед пришел угощать, услыхал он У меня-то финансы все вышли Он, Лешка-то, говорит, посиди малость, я к бабе домой сбегаю, схлопочу. В убег, так я его и не дождался, только даром на него свою собственность стравил. Ты хорошо знал Алексея Кондратьева? Ну, не то, чтоб очень хорошо, а так, встречались. Меня на машину с завода посылали, когда поправка была, ну и познакомились». Так ты, Николай Никитин, говоришь, что ушел, не дождавшись его. Вот-вот, сидел я, сидел, холодно до сыра А пальтишки-то у меня нет. Ну, думаю, не пустила баба Леху, так и ждать нечего. Посидел еще малости и ушел. Был кто-нибудь еще с вами? Говори правду, не скрывай ничего. Не живой души, только он, да -то я. Так и угощались моим добром оба-два. За что тебя взяли? Да вот я об этом который раз уже спрашиваю у вас. Сижу я в чайной, тихо, мирно, благородно, никого не трогаю. Рассказываю, что Лешка мне вчера про змею болтал. Да на него за угощение мое. Тут меня цап и сюда. Не так возможно. Михаил Кириллович положительно не знал, что ему и думать. Тон Никитина был правдив. Говорил он совершенно спокойно, без всякого волнения. Так что трудно было заподозрить его в неискренности. Вошедший агент подал справки о Никитине. Все, что говорил он о себе, оказалось верным. А знаешь ли ты, вдруг спросил, отложив в сторону бумаги Кабылкин. «Знаешь ли ты, Николай Никитин, что Алексей Кондратьев найден сегодня утром мертвым?» «Лешка-то?» Да ну что вы, господин, когда же это он? Ведь, говорю, вчера я с ним...» Удивление так ясно слышалось в тоне голоса Никитина, что Кобылкин невольно для самого себя подумал. «Нет, и это тут ни при чем». «Да как же это так?» – продолжал удивляться Никитин. «С чего это он? Жив и здоров был!» «Ах, Лешка ты, Лешка, вот штуку ты выкинул!» Никитин истово перекрестился. «Царство небесное!» «Мы думали, что ты, которого последним видели с Кондратьевым, расскажешь нам что-нибудь о нем». Да что же, как будто испугался мастеровой. Этот вполне естественный в его положении испуг еще больше подтвердил его искренность. и то все рассказал. Причем же я так ли он помер. Тебя никто и не винит. Мы только спрашиваем тебя. Жаль знакомца, жаль, качал головой Никитин. А только я тут... Ни при чем. Пили мы действительно вместе. А чтобы умирать? Ни-ни. При этих последних словах Кобылкин вдруг насторожился. В них ему послышалась деланность. А жену Кондратьева ты знал? Видать, раз видал. Злющая баба. Все равно, что ведьма. Она тоже найдена сегодня утром. Мертвую. И она!» Даже присел от изумления Никитин. «Оба приставились. Ловко. Ну и дела в нашей деревне. Ты об этом не знал? Откуда же мне и знать-то? Говорю, вчера с покойником разошелся. Баба-то чахлая была». Никитин смолк. Кобылкин зорко наблюдал его. «Ваше благородие!» – заговорил вдруг Никитин, переминаясь с ноги на ногу. «Будьте милостивы, сообщите, любопытство меня берет. Как это они умерли? Своей смертью? Или по-иному как?» «Нет, он положительно ни при чем», – думал, глядя на него, Мефодий Кириллович. «Так притворяться, да еще простолюдину невозможно». «Выдал бы себя непременно, если бы знал что-нибудь». «Так как же, ваше благородие!» — повторил свой вопрос Никитин. «Насчет смерти!» «А это мы узнаем все», — отвечал он. «Ну, Никитин, я тебя держать больше не буду. Можешь уходить. Вызовет следователь, ты должен будешь явиться и дать свои показания. Может быть, еще что-нибудь сейчас припомнишь?» Парень помолчал и ответил, «Кажись, все сказал, что после вспомню, не утаю. Чего мне? Ну, то-то. Побеспокоили мы тебя. Возьми на ужин». Мефодий Кириллович протянул Никитину несколько мелких серебряных монет. Тот сперва недоуменно посмотрел на него, потом лицо его вдруг расплылось. — Покорнейше благодарим, ваше благородие! — низко поклонился он. — Уж я выпью за ваше здоровье, да и знакомца помяну. — Опять какая-то деланность слышится, — насторожился Кобылкин. Но ничего не сказал Никитину, а только, кивнув на него головой, распорядился. — Проводить. — Прощение просим, ваше благородие! — кланялся уже в дверях Никитин, сопровождаемый неотступно пискарем. Только что пескарь и мастеровой скрылись, Кобылкин крикнул Савчуку. Иди, скорее иди, надзирай за этим мастером. Глаз смотри, не спускай, Потом придешь и скажешь мне. Савчук скрылся. Оставшись один, Мефодий Кириллович погрузился в думы рушились одна за другую все комбинации, которые уже слагались в его уме. Мрак вокруг всех этих событий все более и более сгущался. Надежда, что тайна, хотя немного просветится, явившаяся было, когда Пискарь сообщил, что найден и приведен мастеровое, виденный накануне с несчастным Кондратьевым. Теперь, после этого опроса, в котором все было так естественно, Исчезла совсем Разве мог Никитин Играть роль? Да нет, никогда Невозможно было думать, чтобы у простолюдина Да еще пропитанного спиртными напитками Могли быть такая громадная выдержка Умение владеть собою Такая сила воли А все-таки дважды Голос этого молодца Звучал как-то не так Вспомнил Кобылкин Ну да я сегодня же узнаю, как он поведет себя Быть может, чем-нибудь себя и выдаст